для которых было весьма выгодно уничтожить их всех одним ударом. Гервег и весь отряд волонтеров мужественно сражались, но исход боя был предрешен. В трудные часы жена Гервега проявила необычайное хладнокровие и находчивость. Вместе с мужем она укрылась в деревне, где упросила крестьянина спрятать неудачливого полководца в бочку и прикрыть его там соломой. Переодевшись в мужское платье, она вывезла бочку, в которой сидел Гервек, на крестьянской телеге снова во Францию. Адальберту фон Борнштедту так и не удалось загладить свое прошлое победой в бою и доказать, что он революционер. Он едва спасся после битвы при нидер -досенбахе. Появляться там, где шумели революционные волны, ему больше было нельзя. Даже в Берлине и Вене Борнштедт боялся, что его может призвать к ответу суд народа. К тому же давнишняя болезнь, которую в течение многих лет он щедро пытался излечить серными водами и ртутными втираниями, начала быстро развиваться. Борнштетта охватила мания преследования, изнуренный постоянной бессонницей и ожиданием возмездия, он переезжал из города в город. А последние Борнштетта сбылись, он был арестован. В тюрьме Адальберт бесновался как одержимый, и однажды, когда он особенно бушевал в камере, его связали и силой увезли в тюремную психиатрическую больницу Иллинау. Там, в отделении для бойных, он скончался. По дороге в Кёльн Маркс и Энгельс ненадолго задержались в Майнце, городе, прославленном осадами и героической борьбой с врагами во времена Средневековья. Оба друга встретились там с членами союза коммунистов и обсудили, как совместно вести революционные работы и теснее объединить рабочих. Маркс снова вступил на немецкую землю и слышал вокруг родную речь. Еще несколько месяцев назад возвращение в Германию означало бы для него тюремное заключение и, может быть, казнь, но он знал, что придет время, и все будет по-иному, что увидит свою родину. Германия, как и Франция, была охвачена народными восстаниями. В марте в Берлине после двухдневной уличной борьбы повстанцы одержали победу над королевскими войсками. В Пруссии и других германских королевствах и княжествах были образованы буржуазные либеральные правительства. Они, однако, ограничили свою деятельность проведением половинчатых реформ. Ничего не было сделано для освобождения крестьян от феодального гнета. Положение трудового народа оставалось все таким же тяжелым. У власти находились те же лица, происходившие из дворянских родов. Буржуазные правительства оказались неспособными осуществить и объединение раздробленной на 36 частей государств Германии. Около 400 рабочих немцев, большинство членов Союза коммунистов, уже переправились поодиночке через границу и прибыли в разные города Германии. Все они сразу же включились в революционную борьбу. Снова действительность доказала правоту тактики Маркса и Энгельса. Союз коммунистов выковал из революционных передовых рабочих и интеллигентов непоколебимых борцов. Из Майнца в Кёльн Карл и Фридрих добирались в дилижансе. Была теплая весенняя ночь. Пассажиры пугливо озирались. Худой чиновник в застегнутом на все пуговицы мундире и теплом шарфе на шее, похожий на болотную птицу, мрачно рассказывал пассажирам. Крестьяне, эти дикари в образе человеческом, как в проклятом 1525 году, вооружились косами, вилами и топорами. Они нападают на усадьбу и жгут их, как хворост, который отныне таскают безнаказанно из помещичьих лесов. Женщины охали, мужчины поспешно закуривали, чтобы преодолеть страх и осветить хоть немного темноту весенней ночи. Карл и Фридрих прильнули к окнам. На черном небе полыхала зарево, яркое, как солнечный восход. «Горит чье-то поместье!» — закричали со всех сторон. «Скоро в Германии не останется больше ни одного замка. А потом мужичье примется за нас. Вот она, анархия!» Но никто не остановил дилижанс. 11 апреля Карл и Фридрих приехали в Кёльн. Город внешне мало изменился с той поры, когда Маркс покинул его. Также возвышался над готическими крышами домов собор. На улицах степенно прохаживались рослые светловолосые рейнландцы, похожие на героев из песни о небелунгах. Превосходную колбасу подавали в трактирах,